2 марта. Демян по хозяйски расположился на крохотной кухне Виталия. Немного поворчал на того за повсеместный беспорядок. Виталий не стал хоть как-то оспаривать замечание в свой адрес, а просто смотрел, как Демян с деловым видом занялся мытьём кружек, которые служили универсальной тарой, как для чая, так и для куда более крепких напитков. Когда-то имели они белый цвет. По бокам были изображены красивые красные розы. Сейчас все выглядело иначе. И напрасно старался Демьян. Отмыть многолетний налет грязи ему все равно было не суждено. Но он зачем-то делал это, сопровождая свое странное занятие еще более неуместным брюзжанием. «Не пойму тебя, Виталий, посуду помыть что не можешь». «Иногда, когда чистый, нет», – спокойно ответил Виталий. не понимая, что нашло на старика и какая ему разница, мыта или не мыта посуда вместе с этими кружками. Наконец-то Демьян поставил отмытые кружки на стол. Вениамин терся своей полосатой шкурой об единственную ногу Демьяна. Периодически и как-то своеобразно мяукал. Виталий в течение минуты наблюдал за этим, затем решил прогнать Вениамина, но Демьян заступился за божью тварь, произнеся... Ты что, кота совсем не кормишь? Не вижу я кошачьей миски нигде. Галина ему на газеты даёт пожрать. А он у тебя ест только когда Галина приходит. Да, я его не кормлю. Он у меня ничего никогда не просит. Бедный кот, не позавидуешь. Он голодный не бывает. Галина каждый день кормит его. Как бы оправдываясь, произнёс Виталий. А сейчас она где? Хотел я на неё посмотреть, а то бабы наши говорят разное, а я её и не видел ни разу. Что за неё смотри? Баба как баба. Пьёт сильно. Не откажется, если нальёшь. Ладно, что теперь? Сейчас жизнь такая, хочешь не хочешь. А как говорится, куда деваться? Виталий не стал комментировать слова Демьяна. Ему не хотелось продолжать разговор, связанный с Галиной. Да и Демьян выяснил все, что хотел. Поэтому больше ничего не спрашивал, а занялся наполнением кружек вином. «Меньше мне!» – произнес Виталий, чувствуя, что, оказавшись в тепле, стал быстро пьянеть. «Слабый ты, Виталик, ну да ладно!» «Тебе больше достанется!» Добродушно, насколько это было возможно, произнес Виталий. Такая позиция собутыльника понравилась Демьяну, и он даже прокряхтел. с делалым видом поесть хотел что ничего не берёшь спросил Демьян на грязном столе лежали их продуктовые покупки виталий послушавшись демьяна взял из пакета одну конфету положил её в рот и стал с полным безразличием смотреть как демьян отрезав несколько кусков колбасы начал ублажать виниамина тот был готов запрыгнуть старику на гологово но ограничился лишь коленом здоровой ноги А этот знакомый твой в гости заходит алькак вновь вернулся к интересующей теме Демян, который по своей природе был склонен к излишней болтовне, особенно когда дело имело под собой основу, в виде спирта содержащего зелья. Один раз он приходил, и то долго не был. Спокойно ответил Виталию: "Видимо, ты его не очень любезно встретил. Вот он и не хочет тебе заходить". Попытался пошутить Дима. И он сам мне сказал, что хочет просто посмотри, как я живу. Ну и что, понравилось ему? Не знаю, он посмотрел и ушёл к себе. Он, как я понимаю, рядом жив, в соседнем доме. Постой, это где? У тебя соседний дом давно брошенный стоит. Там он и живёт. Ты Виталию ерунду не собирай. Как он там жить может? Я точь-то не знаю, но он только там бывает. Пойдём. Тогда посмотрим, заодно и познакомлюсь с ним. Он не выйдет, если кто со мной будет. Не любит он этого. Я один раз хотел его с Галей познакомить, но он не вышел. А потом мне сказал: "Не нужно этого, сейчас не нужно". То есть не понравилась ему твоя Галина. Я не знаю, может, он её и не видел. Прошло какое-то время. Несмотря на то, что Виталий уменьшил свою дозу, он первым отключился, попав в объятия пьяной дремоты, которая ещё не была сном и случалась с Виталием довольно часто от того, что пил он слишком много. Делал это всё более настойчиво, и совсем неудивительно, что спиртное раз за разом требовало от Виталия своего, надёжно подстраивая под себя все физиологические процессы. Демьян в пьяном виде спал и вовсе не более часа. И то этот час случался только на первоначальном этапе пьяного заплыва. Если Демьян употреблял не первый день, то 30 минут ему хватало с лихвой. Затем он поднимался, жадно курил, принимал внутрь еще один стакан, после чего в течение 5 минут разговаривал сам с собой. Но это если никого не было рядом. Затем повторял процедуру с курением и приемом спиртного. Но после второго акта отключался на очередные 30 минут. Так по кругу, на несколько суток, пока не замкнут в голове контакты самосохранения, и Демьян не начнёт болезненно перестраиваться, уменьшая дозу и проклиная всё видимое и воображаемое одновременно. Сейчас Демьян только закусил удила, поэтому проспав свой полный час, он вернулся к столу, где его ожидал спящий Виталий. который спал своим обычным образом, уронив голову на стол, точнее на руки, лежавшие на столе. В вот этой поспали. Всё от того, что на улице битый час толклись. Громко произнёс Демьян, не обратив внимания на Виталия. Нужно было сразу сюда идти. Туго ты Виталия соображаешь? продолжил Демьян, так как будто знал, что Виталий уже не спит и сразу отреагирует на его слова. Демьян оказался прав. Виталий приподняв голову, и с явной заторможенностью произнёс: "Я-то что? Я и не думал даже. Где твоя Галина? Время уже полночь, а её всё нет". Виталий не знал, как правильно ответить Демьяну. Дело в том, что он не переживал и не думал об отсутствии Галины. Он просто не мог правильно подобрать необходимых слов. Галина частенько занималась своими делами, которые не касались Виталия, и он воспринимал это спокойно. Отлично зная, что Галина может загулять у спеледоновых, может у Кайдановых, совсем не против, она флиртуется с Серёгой Фомой, но и то, что с этим Фомой дело одной пьянкой не закончится, не сильно волновало Виталия. В их отношениях это было нормально. Что здесь ещё можно сказать? Что Галина тоже не спрашивает, где бывает Виталий, с кем он проводит много времени, кого ждёт часами и уходит так ни с кем и ни встретившись. Может, придет она, как раз в это время часто появляется. Поздновато, но дело хозяйское, вам виднее. Давай доливай, а то сохнуть в глотке на чего. Виталий налил. Демьян, пользуясь только ему известным побуждением, включил стоявший в комнате старенький кинескопный телевизор, который хорошо был виден из кухни. Не произнося тостов и вообще ничего не говоря, они выпили налитое. После смачного комментария, выраженного, непонятным междуметьем Демьян мысленно оценил запасы спиртного. И тут же застал Билл за собой место в комнате, с включенным в эту минуту телевизором, где он недавно отдыхал, на узкой односпальной кровати, немного устав от противостояния с зелёным змеем. Виниамин не появлялся, испытывая некомфортную обстановку, покинули свои привычные тропы тараканы. И лишь вездесущие разведчики, прощупывая пространство антеннами усов, выглядывали то из-под раковины, то из-под холодильника. Но информация для них была не самая утешительная. Спокойной ночи им сегодня увидеть вряд ли удастся. Зато есть надежда на обильное угощение, которое сейчас находится на поверхности стола и вряд ли будет в полной мере оттуда эвакуировано, когда возмутители спокойствия Наконец-то примут долгое горизонтальное положение. Виталий и Демьян выпили ещё, ещё закурили. Только Виталий хотел сказать что-то по поводу вещающего из комнаты телевизора, как в дверь раздался звонок. Был он неприятно дребезжащим, каким-то чересчур громким, что, займив о себе, испугал Демьяна, и тот чуть не подавился куском копчёной курицы. "Аля припёрлась". Просто отреагировал Виталий, поднимаясь из-за стола. Его сильно пошатывало, и было абсолютно очевидно, что если не случится перемены обстановки или нервной встряски, то следующая порция вина снова заставит Виталия заснуть прямо за столом, в своей излюбленной позе, положив голову себе на руки. Только это была не Галина. Димья, продолжая находиться на кухне, сразу понял, что озвученное им желание встретиться с необычным товарищем Виталием, по всей видимости, очень скоро состоится. Слишком мне обычно и приглушённо говорю: "Виталий", ещё более глухо отвечал тот, что явился в гости сразу после наступления полуночи. Демья как раз в этот момент сам того не понимая, вспомнил о времени, посмотрел на довольно изношенные настенные часы. Стрелки даже успокоили Находились они в районе половины первого ночи, а возле входа продолжалось странное шуршание, смешанное с шёпотом Виталия и низким, но плохо различимым голосом гостя. Демьян подумал, что тот так и не пройдёт дальше. От этого поднялся со стула, используя рядом стоявший костыль, но тут же вернулся на своё место с открытым от изумления ртом. Виталий раздвоился, Перед Демьяном было ровно два Виталия. При этом Демьян понимал, что он вполне отчётливо и даже очень хорошо соображает, несмотря на изрядное количество выпитого. "Знакомьтесь", произнёс Виталий, который был справа. И перед тем, как пожать руку второму Виталию, Демьян сообразил, тот, что справа настоящий Виталий, поскольку он сам как хозяин предложил Демьяну познакомиться со своим гостем. Тем Виталием, что был слева. Только он оказался совсем не Виталий Вышерядов, а Фонасий Захарович. Призняв с гость, подойдя к Демьяну почти вплотную, Демьяну захотелось переспросить фамилию нового или старого знакомого, поскольку он не смог с первого раза запомнить столь странное сочетание звуков фамилии Вышерядов, поскольку он в какой-то момент отвлёкся и тут же потерял до этого обозначенного Виталия И теперь они вновь стали одним и тем же лицом. Естественно, что Демьян не решился переспросить, не стал и уточнять, кто есть кто, а лишь представился сам. Демьян Карпов. По неизвестной причине Демьян не произнёс собственного отчества, но ни один из двух Виталеев не стал на этом настаивать. Или они оба знали отчество Демьяна, или оба не имели к этому интереса, хотя один точно знал и неоднократно звал старика Дмитриич. Было непонятно с одной стороны, а с другой было и вовсе дурновато, от чего собственная недосказанность вернулась в голову, да ещё и требует от несчастного сознания какого-то объяснения. "Проходить к столу, Афанасий Захарович", прошептал один из Витальевых, и теперь Демян в ножь мог определить, кто из них есть, кто Афанасий не стал сопротивляться, сел на свободный стул. Демьян же спросил первое, что пришло к нему в голову, глядя на абсолютно одинаковых людей. «Вы что, так и называете друг друга по имени и отчеству?» Афанасий внимательно посмотрел на Виталия, затем на Демьяна, и только после этого ответил довольно напряженным голосом. «Ну что ты, Демьян, Виталик иногда меня так называет». Это он сам себе придумывает, я ему об этом неоднократно говорил. Голос был не тот, похож сильно, похож, но не тот, это мгновенно отметил Демьян. Внутри они не одинаковы, только внешне, а внутри нет, они разные, между ними есть что-то их разделяющее. От этого открытия по коже Демьяна проползли ледяные мурашки, сдавило в горле и от чего-то хотелось Чтобы этого ни в коем случае не заметил тот, кто представился Афанасием, но на самом деле был Виталием, но провалиться через половицы и доски в подвал, если это не так, если здесь какой-то Афанасий, старика ведь не обмануть. Жаль, что нет объяснения, один туман, всё более густой и мрачный, но внешне они одинаковые, а абсолютно одинаковые. Демян старательно, хоть и украдкой, старался найти хоть незначительное отличие, но их не было. Одинаковыми были глаза, вместе с ними все остальные черты лица. Ничем не отличались движения, даже мимолётная мимика и та не оставляла вопросов: точная до да, ощущения ужаса в подрахах, точная копия. Не может этого быть, но есть прямо пред глазами. И напрасно старается вызвать толику сомнения, выпитая вино. У него ничего не выйдет, если бы только не этот сумрак. Что он говорил возле храма? Что дополнял, когда шли сюда? Кто из них говорил? Нет, тогда был один из них, и был тот, что Виталий. Демья сумел на секунду избавиться от водоворота собственных измышлений. Как ни странно, помогло ему в этом вино. Именно оно притянуло взгляд старика, а следом за этим на какую-то секундочку слетело с него туманное наваждение. Демьян потянулся к бутылке, рядом спал, положив голову на руки Виталий. Не было никакого Афанасия, зато пробудился Минямин, он широко зевнул, подходя к Демьяну, после что-то произнёс на своём языке и, усевшись рядом с Демьяном, стал гипнотизировать того взглядом. Надеюсь, поучиться стало что-нибудь вкусное. — Ну, Вениамин, где Афанасий? Куда он подевался? Обратился к Вениамину Демьян, а Виталий в этот момент что-то промычал, не прерывая забытья. — Нет его, Вениамин, нет никакого Афанасия, — сам себе ответил Демьян. Виталий вновь издал несколько неразборных звуков. Услышав его, напомнил о себе Вениамин, а Демьян, покончив с вином, закурил сигарету. Густой дым заволок всё пространство вокруг, вызвав у Демьяна болезненный кашель. Что за чёрт? раздался голос Демьяна, а левая рука интенсивно старалась разогнать необычную дымовую завесу от самой обычной сигареты. При этом у Демьяна начали слезиться глаза. Что это, мать твою, чертовщина какая? уточнил первоначальное утверждение Демьян. Вполне возможно, что слова самым непостижимым образом достигли адресата. Или это вновь показалось Демьяну. Но за столом, как ни в чём не бывало, появился Афанасий. Он сидел молча, не поворачивая головы в сторону Демьяна. Он внимательно, не отрывая взгляда, рассматривал фигуру спящего и продолжающего издавать странные звуки не прерывая сна Виталия. Ничего не выражали глаза Афанасия. Пустота. Это всё, что мог увидеть Демьян. Может, от этого ему не хотелось верить самому себе, не хотелось видеть эту бесконечно чёрную бездну пред собой и всё меньше и меньше его сознание справлялось с тусклым светом на ночной кухоньке. Всё сильнее хотелось закрыть глаза, чтобы самому провалиться куда-нибудь подальше отсюда. Туда, где сейчас находится настоящий Виталий, а не одинаковый с ним человек, который сидит рядом и хищными глазами смотрит на него, не обращая никакого внимания на присутствие Демьяна рядом. Демьяну хотелось, но вместо этого он произнес. «Выпей со мной, Афанасий!» Демьян протянул Афанасию полстакана вина, но тот наотрез отказался. «Не, я совсем не пью». «Зря ты это!» Я вот люблю выпить. Если бы выпивки бы не было, то однозначно пришлось бы старику удавиться. Страшно представить, какая жизнь была бы у меня без возможности выпить. Вполне вероятно, что Демьян мог бы и дальше пуститься в рассках о собственных переживаниях, но Афанасий довольно мрачным тоном перебил Демьяна. Раньше я тоже любил выпить ещё как любил, но всему своё время. Ну, как хочешь. Риторический изрёк Демян и одним махом осушил полстакана вина. Виталий же продолжал спать прямо за столом. Вениамин, всё же дождавшийся своего счастья, с помощью щедрого угощения Демяна, в новь отправился к алюминиевой батарее. "Хорошо бывает, душевно", странно и как-то отстранённо проговорил Афанасий. Демян повернул голову в его сторону, в глазах двоїлось, и теперь окончательно трудно было понять, кто произнёс эти слова Виталий и Леофанасий. К тому же Виталий именно в этот момент очнулся и тут же вступил в разговор, обратившись к Фонасию. Я вчера тебя ожидал, думал, придёшь на своё место, не дождался, домой ушёл. Дождь сильный был, сам знаешь, да и дела ещё имелись. Показалось, что вновь один и тот же голос прозвучал дважды: "На какое своё место?" Коверкая слова, вмешался в странный диалог своим вопросом Демьян. Налил себе ещё дозу вина, постарался жестом предложить Виталию сделать то же самое. Виталий никак не отреагировал, а Фонасий, уже мало отличимый от тени, не проявил интереса к происходящему, и тогда Демьян, не стесняясь, предложил самому себе уже полный стакан вина, когда содержимое пропало внутри. Демьян уже не мог различить ни Виталия, ни Иофанасия, лишь сдавливающий сумрак. От того он проскрипел, обращаясь к пустоте: "Пойду я лягу, вы же не против". Часы показывали, что время ровно час ночи. Виталий вновь сидел в одиночестве, опустив голову вниз. Демьян, оказавшись на кровати, мгновенно отключился, но проспал совсем недолго. Очнувшись, Демьян не почувствовал прояснения, в голове сильно кружилось, то опускалось вниз, то поднималось вверх. Еще очень тихо слышался голос Виталия, который в данный момент разговаривал сам с собой, что-что, а в этом в данный момент Демьян не сомневался, так же в том, что он сейчас лежит на левом боку и пытается понять неожиданно разбушевавшегося демона по имени алкоголь над головой. Слишком напряжённо тикали часы. Болезненно блесел в глазах тусклый отсвет лампочки. Ты видел их сегодня? Да и вчера видел, только сегодня как-то и сказал возле церкви, а вчера возле их дома. Они ведь нравятся тебе? Да, они красивые. Ты Афанасий толк знаешь? Ещё бы. Последняя фраза, произнесённая Виталием, буквально отпечатываясь в сознании Демьяна. Странный какой разговор, о чём это он? Судорожно носилось в воспалённом сознании Демьяна, правда услышать продолжение Демьяну было не суждено. Резко открылось пространство огромного чёрного колодца. Демьян полетел туда с огромной скоростью.